потому что нужно переходить опасную улицу. Мне просто стыдно, я готова бросить плавание. А гимнастикой заниматься мне не разрешили сами родители. Сказали, что там много рискованного. И вообще, я не знаю, как жить. Родительская любовь. Наверное, как ни в какой другой, сильна здесь потребность уберечь, сохранить любимое существо. Прекрасный родительский инстинкт, объединяющий все живое. Но у животных инстинкт, регулирующий поведение родителей, диктует им не только меры охраны детеныша, но и то, как должно предоставлять ему самостоятельность. Инстинкт определяет и меру опеки, и степень необходимого риска. Развитое сознание, которое дано человеку, определило его преимущество перед другими существами. и в то же время лишило его многих возможностей, стоящихся в безусловно рефлекторной деятельности. Дети часто страдают от неумения, подчас и нежелания родителей ограничить свою инстинктивную потребность, уберечь их от опасности. В окружающей среде постоянно нарастает уровень возможных опасностей для нас и наших детей. опасностей, происходящих не от природы, от нашей собственной деятельности, опасностей, связанных с развитием транспорта, с появлением новых профессий, новых видов спорта, опасностей чисто физических и психических. Под колпак – Это тайный, инстинктивный, к сожалению и, к счастью, безнадежный родительский порыв. Современному человеку, как никогда раньше, для защиты от опасностей нужен не колпак, а способность к адаптации, быстрота реакции, умение ориентироваться в меняющейся обстановке. Вовсе это не значит, что следует апеллировать к спартанским методам. Термин «спартанское воспитание» для нас относительно приемлем только в том смысле, что мы за воспитание закалки, однако же ни в коем случае не любой ценой. Они сразу предложили. Хотите, мы покажем вам наши кинофильмы? Конечно, хотим, сказали мы, и Никита взялся устанавливать проектор, Варе вешать экран, а Жене подбирать пленки. Взрослых не было дома, но это оказалось даже к лучшему. Ребята стали нашими первыми гидами в кинопутешествиях по горным тропкам, которые они сами прошли с рюкзаками за спиной и альспинштоком в руке. Горы, море, причудливые скалы, живописные поляны. И группа туристов из шести человек. От пяти лет, Олег, до сорока пяти, папа, с рюкзаками весом от двадцати килограммов до полутора. Группа на марше, на привале, на перевале. Больше всего ребята гордятся многодневным походом по туристскому маршруту «Красная поляна», «Озеро Рица». Это был настоящий зарегистрированный поход. За него получили значки – «Турист СССР» и «Юный турист», включая пятилетнего Олега. Девизу «Не пищать» следовали неукоснительно. Все было рассчитано. Взрослые, организованные туристы проходят маршрут за четыре дня. Разновозрастная группа Шеленковых распределила его на неделю. «Физкультура» — приветствовали их встречные, а потом долго оборачивались и махали им вслед — Правда, некоторые выражали детям сочувствие, а родителям неодобрение, что детей мучают. За удовольствие полюбоваться озером Кардевач путешественникам пришлось расплачиваться. Неожиданно налетела туча, полил дождь. Палатка и все имущество оставались у приюта Азымач в пяти километрах от озера. Олега папа сразу завернул в полиэтиленовую пленку и взял на плечи. Остальные бежали налегке. Это был настоящий кросс. Маленькие ручейки разлились в настоящие реки. Когда достигли приюта, дождь перестал так же неожиданно, как и разразился. Ребята переоделись во все сухое, растерлись сборным спиртом и легли спать. А родители еще долго сушили над костром одежду. Зато на завтра вышли из палатки, а кругом сияние. Решили устроить дневку, и мама принялась печь на кастрюле лепешки. Наш затянувшийся за полночь разговор